«Лисица и козел» — басня. Захотелось козлу напиться. Он слез под круч к колодцу, напился и отяжелел. Стал он выбираться назад и не может. И стал он реветь. Лисица увидала и говорит. «Тот-то бестолковый. Коли бы у тебя сколько в бороде волос, столько бы в голове ума было, то прежде чем слезать, подумал бы, как назад выбраться».